594. Утверждаю идущее счастье. Мы живем в будущем и в будущем. В будущем живите и вы. Мы в будущем и будущем живем всегда и всегда будем жить. Так же живите и вы. настоящее для нас лишь ступень, переход к будущему, мост в будущее настоящее время. Майтрея есть будущее, и пламя, устремленное в будущее, устремлено вечно. не может устремленный довольствоваться настоящим, когда в будущем все. Неужели хотите остаться такими, как есть, навсегда? Но беспредельные возможности духа заключены в беспредельности будущего. Ни минуты текущего часа невозможно продлить. Поэтому все ожидания свои, все упования, все надежды свои следует вложить в будущее. Нарастают неуклонно проценты, на все представления и мысли вложенные в будущее. это будет самым выгодным вложением капитала в сокровищницу будущего где мысли растут и дела и утверждаемые на нека духа потом намечаем пути эволюции духа и человечества как на самой планете так и в мирах мы вырубили в сиявещем веществе стихий путь эволюции духа мы знаем намеченный путь Мы указываем правильные направления в эволюцию, ибо мы руля мирового корабля. Если отнять это будущее, бессмысленной станет жизнь человека.